Восьмое. Голос старика чуть дрожал. Мне не хотелось ее трогать. Кошка коричневая Табби лежала на траве. Оскар Сильвер, несмотря на то, что пачкал брюки цвета хаки, стоял рядом с ней на коленях. Растянувшаяся на боку кошка выглядела бы нормально, если бы не правая передняя лапа, изогнутая буквой «В». Вблизи также были видны кровавые завитушки в глазах вокруг зрачков. Поверхностное дыхание сопровождалось. Таков парадоксальный инстинкт раненых кошек, мурлыканьем. Фрэнк присел рядом, сдвинул вверх солнцезащитные очки и прищурился от яркого утреннего света. Сожалею, судья. Сейчас Сильвер не плакал, однако его глаза были красные от слез. Фрэнка это огорчило, но не удивило. Люди любили домашних питомцев и зачастую выставляли на показ свои чувства, чего не позволяли себе с людьми. Как это называли мозгоправы? Вымещение? Что ж, любовь — зла. Фрэнк знал одно. Те, кого действительно следовало опасаться в этом мире, не могли полюбить ни кошку, не собаку. И следовало опасаться себя, держать все под контролем, сохранять спокойствие. «Спасибо, что приехал так быстро», — поблагодарил его судья. «Это моя работа», — ответил Фрэнк, — «пусть и кривя душой. Единственный сотрудник службы по контролю за бездомными животными муниципалитета Дулинга с полной занятостью. Он занимался енотами и бездомными собаками, но никак не умирающими кошками. Оскара Сильвера Фрэнк считал своим другом, или кем-то вроде этого, до того, как из-за проблем с почками судье пришлось завязать со спиртным, они с Фрэнком не раз и не два пили пиво в скрипучем колесе. Именно Оскар Сильвер порекомендовал Фрэнку, хорошего адвоката, по разводам и предложил договориться о встрече. Он также посоветовал Фрэнку обратиться к консультанту когда Фрэнк признался, что иногда повышал голос на жену и дочь. О том, что он однажды пробил кулаком стену кухни, Фрэнк упоминать поостерегся. Фрэнк не пошел ни к адвокату, ни к консультанту. Касательно первого, он по-прежнему верил, что и сам сумеет наладить отношения с Элейн, а по части второго чувствовал, что сможет держать себя в руках, если люди Элейн, к примеру, но также и Нана, их дочь, поймут, что он всегда и прежде всего исходит из их интересов. «Она появилась у меня еще котенком», — говорил судья. «Нашел ее за гаражом сразу после смерти Оливии, моей жены. Нелепо, конечно, но мне показалось, что это знак свыше». Он провел указательным пальцем по голове кошки, мягко поглаживая ее между ушками. И хотя кошка продолжала мурлыкать, она не вытянула шею, навстречу пальцу вообще не отреагировала. Налитые кровью глаза смотрели на зеленую траву. «Может, так и было», — согласился Фрэнк. «Какао» — назвал ее, — «мой внук». Судья покачал головой, губы дернулись. «Это был чертов Мерседес. Я видел. Выходил за газетой, мчался со скоростью... Миль шестьдесят. Это в жилом районе. Ради чего? Да просто так. Какого цвета был Мерседес? Фрэнк вспомнил, что рассказывала ему Нана несколько месяцев назад. Она развозила газеты, и у хозяина одного из больших домов на вершине Бриара появился дорогой автомобиль. Мерседес. Вроде бы, она говорила, что зеленый. Зеленый, — ответил судья Сильвер. Он был зеленый. К мурлыканью добавился клокот. Теперь бок кошки поднимался и опускался чаще. Она явно мучилась. Фрэнк положил руку на плечо Сильвера. Сжал. Лучше сделать это сейчас. Судья откашлялся, но ничего не сказал. Просто кивнул. Фрэнк расстегнул кожаную сумку, достал шприц и два пузырька. Этот снимет боль. Он набрал полный шприц из первого пузырька, а этот ее усыпит.